Глава шестая. Христианство. Средние века. Эпоха Возрождения. Христианство. Причина возникновения и успеха христианского учения. Христианство как религия бедноты. Христианство и буддизм. Главное отличие христианства и буддизма от всех предшествовавших религий. Социальный идеал христианства. изменение первобытного христианства союз церкви с государством средневековье народный протест против гнета государства и церкви борьба народа с официальной церковью и государством в средние века вольные города и религиозные движения альбигойцы лолларды гуситы реформация эпоха возрождения коперник и джордана бруна Кеплер и Галилей, Фрэнсис Бэкон, Веруламский, учение Бэкона о нравственности, гуго Гроций, прогресс нравственных учений в 16 веке. Подводя итоги дохристианской этики в Древней Греции, мы видим, что несмотря на различия в объяснениях нравственности греческими мыслителями, они сходились в одном – Источником нравственных побуждений в человеке они признавали его природные наклонности и его разум. В истинной сущности этих наклонностей они едва ли отдавали себе ясный отчет. Но они учили, что благодаря своему разуму человек, живя общественной жизнью, естественно развивает в себе и укрепляет свои нравственные наклонности, полезные для поддержания необходимой ему общественности. А потому они не искали помощи человеку извне, в сверхприродных силах. Такова была сущность учения Сократа, Аристотеля, отчасти даже Платона и первых стоиков. Причем Аристотель уже пытался построить нравственность на естественно-научной основе. Только Платон внес в нравственность полурелигиозный элемент. Но с другой стороны, Эпикур, может быть, в противовес Платону, выдвинул новое начало. разумное стремление человека к счастью, к удовольствию, и он старался представить искание счастья как главный источник нравственного в мыслящем человеке. Утверждая, что правильно понятое стремление человека к личному счастью, к полноте жизни, является нравственным двигателем, Эпикур был, конечно, прав. Человек, понявший вполне, насколько общительность, справедливость и доброе равенственное отношение к людям ведет к счастливой жизни каждого, а также и всего общества, не будет безнравственным. Другими словами, человек, признавший равенство всех и дошедший путем жизненного опыта до отождествления своих выгод с выгодами всех, бесспорно может найти в таком понимании личного счастья опору для своей нравственности. Но утверждая, что разумное искание счастья само приведет человека к нравственному отношению к другим, Эпикур без всякой нужды суживал действительные основы нравственности. Он забывал, что в человеке, какую бы дань он ни платил эгоизму, существуют еще привычки общительности. В нем есть также понятие о справедливости, ведущее к признанию до некоторой степени равноправия людей И есть, наконец, даже у людей, очень низко упавших нравственно, смутное сознание идеала и нравственной красоты Эпикур таким образом уменьшал значение общественных инстинктов человека и помогал ему ставить практическую рассудительность на место справедливо мыслящего разума без чего не может быть в обществе прогрессивного развития. А с другой стороны, он упускал из вида влияние среды и деления на классы, которое становится враждебным нравственности, когда пирамидальное строение общества позволяет одним то, что запрещает другим. Действительно, в отсутствии нравственного идеала, ставящего равенство людей и справедливость как цель нравственности, Последователи Пикура, довольно многочисленные в империи Александра Македонского, а впоследствии и в Римской империи, находили оправдание своего равнодушия к язвам общественного строя. Протест против язв тогдашнего общества и против упадка общественности был неизбежен, и он явился, как мы видели, сперва в учениях стойков, а затем в христианстве. Уже в V веке до начала нашего летосчисления начались войны Греции с Персией, и эти войны понемногу привели к полному упадку того строя вольных городов республик Древней Греции, в котором науки, искусство и философия достигли высокого развития. Затем в IV столетии создалось Македонское царство, и начались походы Александра Великого вовнутрь Азии. цветущие независимые демократии греции обращались тогда в области подчиненные новой завоевательной империи и завоеватели приводя с востока рабов и привозя оттуда награбленное богатство вместе с тем вводили централизацию и неизбежные при централизации политический деспотизм и грабительский дух наживы. Мало того, богатства, ввозившиеся в Грецию, привлекли в нее грабителей с запада, и уже в конце третьего века до начала нашего летосчисления началось завоевание Греции Римом. Рассадник знания и искусства, каким была древняя Эллада, обратился теперь в провинцию завоевательной Римской империи. Светоч науки, горевший в Греции, угас на многие столетия. Из Рима же распространилось во все стороны грабительское централизованное государство, где роскошь высших классов строилась на рабском труде покоренных народов и где разврат высших правящих классов доходил до крайних пределов. Протест в таких условиях был неизбежен, и он явился сперва в виде отголосков новой религии, буддизма, зародившегося в Индии, где шло такое же разложение, как и в Римской империи, а затем, лет 400 спустя, в виде христианства, в Иудее, откуда оно перешло в Малую Азию, переполненную греческими колониями, а затем и в самый центр римского владычества, в Италию. Легко понять, какое впечатление, особенно на бедные классы, должно было произвести появление этих двух учений имеющих между собою так много общего. Вести о новой религии, зародившейся в Индии, начали проникать в Иудею и в Малую Азию уже в последние два столетия до начала нашего летосчисления. Шла молва, что движимой потребностью новой веры царский сын Гаутама расстался со своим дворцом и молодой женой Сбросил с себя царские одежды, отказался от богатства и власти и стал слугою своего народа. Живя подаянием, он учил презрению к богатству и власти, любви ко всем людям, друзьям и врагам. Он учил жалости ко всем живым существам, проповедовал кротость и признавал равенство всех званий, включая и самые низшие. Среди народов измученных войнами и поборами, оскорбляемых в своих лучших чувствах, власть имущими. Учение Будды Гаутамы быстро нашло многочисленных последователей, и понемногу оно распространилось из Северной Индии на юг и на восток, по всей Азии. Десятки миллионов людей обращались в буддизм. То же самое произошло лет 400 спустя. когда подобное, но еще более возвышенное учение христианства стало распространяться из Иудеи по греческим колониям в Малой Азии, а затем проникло в Грецию, оттуда перешло в Сицилию и Италию. Почва для новой религии бедноты, восставшей против разврата богатых, была хорошо подготовлена, а затем стихийное переселение целых народов из Азии в Европу, начавшееся в то же время и продолжавшееся целых 12 столетий, навело такой ужас на умы, что потребность в новой вере могла только усилиться. Среди переживавшихся тогда ужасов даже трезвые мыслители теряли веру в будущее человечества. Массы же видели в этих нашествиях дело злой силы. В умах людей невольно возникало представление о кончине мира. и люди тем охотнее искали спасения в религии. Главное отличие христианства и буддизма от предшествовавших им религий было в том, что вместо жестоких мстительных богов, велением которых должны были покоряться люди, эти две религии выдвинули в пример людям, а не в устрашение, идеального бога-человека. Причем в христианстве любовь божественного учителя к людям всем людям без различия племен и состояний, а особенно к низшим, дошла до самого высокого подвига, до смерти на кресте ради спасения человечества от власти зла. Вместо страха перед мстительным иеговой или перед богами, олицетворявшими злые силы природы, проповедовалась любовь к жертве насилия, и нравственным учителем в христианстве было не мстительное божество. Не жрец, не человек духовной касты и даже не мыслитель из числа мудрецов, а человек из народа. Если основатель буддизма Гаутама был еще царский сын, добровольно ставший нищим, то основателем христианства являлся плотник, оставивший дом и родных, и живший, как живут птицы небесные в ожидании близкого пришествия грозного суда». Жизнь этих двух учителей протекала не в храмах и не в академиях, а среди бедноты, и из той же бедноты, а не из служителей в храмах, вышли апостолы Христа. И если впоследствии в христианстве, как и в буддизме, сложилась церковь, то есть правительство избранных, с неизбежными пороками всякого правительства, то это представляло прямое отступление от воли обоих основателей религии. как бы ни старались потом оправдать это отступление ссылками на книги, написанные много лет спустя после смерти самих учителей. Другой основной чертой христианства, которая составила главным образом его могущество, было то, что оно выставило руководящей нитью в жизни человека не личное его счастье, а счастье общества и, следовательно, идеал, идеал общественный. за который человек способен был бы отдать свою жизнь. Смотри, например, главы Евангелия от Марка. Идеалом христианства была не спокойная жизнь греческого мудреца и не военные или гражданские подвиги героев древней Греции и Рима, а проповедник, восставший против безобразий современного ему общества и готовый идти на смерть за проповедь своей веры. состоящей в справедливости ко всем, в признании равноправия всех людей, в любовном отношении ко всем, как своим, так и чужим, и, наконец, в прощении обид, в противовес всеобщему тогда правилу обязательного отмщения обид. К сожалению, именно эти основы христианства, особенно равноправие и прощение обид, очень скоро начали смягчаться в проповедях новой веры. а потом и совсем стали забываться. Христианство, точно так же, как и во все нравственные учения, очень скоро, уже во времена апостольские, вкрался оппортунизм, то есть учение блаженной середины. И совершилось это тем легче, что в христианстве, как и в других религиях, создалось ядро людей, утверждавших, что они, на которых лежит совершение обрядов и таинств, Сохраняют учения Христа во всей его чистоте и ведут борьбу против постоянно возникающих ложных его толкований. Нет сомнений, что уступчивость апостолов объяснялась также до некоторой степени жестокими преследованиями, которым подвергались первые христиане в Римской империи, пока христианство не стало государственной религией. И возможно, что уступки делались только для видимости, тогда как внутреннее ядро христианских общин держалось учение во всей его чистоте. Действительно, длинным рядом тщательных исследований теперь установлено, что те четыре Евангелия, которые были признаны Церковью наиболее достоверными изложениями жизни и учений Христа, а также деяния и послания апостолов в дошедших до нас редакциях, были написаны не раньше, чем между 60-м и 90-м годами нашего летосчисления, а может быть и позднее, между 90-м и 120-м годами. Но и тогда Евангелие и Послание были уже списками с более древних записей, которые переписчики обыкновенно дополняли дошедшими до них преданиями. Но именно в эти годы шли жесточайшие гонения римского государства против христиан. Казни в Галилее начались уже после восстания Иуды Галилеянина против римского владычества в девятом году нашего летосчисления, а затем еще более жестокие гонения против иудеев начались после восстания в Иудее, продолжавшегося с 66 по 71 год, причем казни считались уже сотнями. Ввиду таких гонений, христианские проповедники, готовые сами погибнуть на кресте или на костре, естественно, могли в своих посланиях к верующим делать второстепенные уступки, чтобы не подвергать преследованиям молодые еще христианские общины. Так, например, слова «отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу», на которые так любят ссылаться власть имущие, могли попасть в Евангелие как незначительная уступка, не нарушавшая сущности учения, тем более что христианство проповедовало отречение от всяких житейских благ. Вместе с тем, зародившись на Востоке, христианство подверглось влиянию его верований в одном очень важном направлении – Религии Египта, Персии и Индии не довольствовались простым очеловечиванием сил природы, как это делало греческое и римское язычество. Они видели в мире борьбу двух равносильных начал – добра и зла, света и тьмы, и ту же борьбу они переносили в сердце человека. И это представление о двух враждебных силах, борющихся за преобладание в мире, понемногу вошло в христианство как основное его начало. А затем представлением о могучем дьяволе, о владевающем душою человека, христианская церковь широко пользовалась в течение многих веков, чтобы с невероятной жестокостью истреблять тех, кто дерзал критиковать ее ставленников. Таким образом, церковь прямо отвергла в жизни доброту и все прощения, проповедовавшиеся основателем христианства и составлявшие его отличие от всех других религий, кроме буддийской. Мало того, в преследовании своих противников она не знала пределов жестокости. Затем последователи Христа, даже самые близкие, пошли еще дальше по пути отступления. все более и более отдаляясь от первоначального учения, они дошли до того, что христианская церковь вступила в полный союз с царями, так что в глазах князей церкви истинные учения Христа стали даже считаться опасными, до того опасными, что в западной церкви не позволялось издавать Евангелие иначе как на совершенно непонятном народу латинском языке, а в России... на малопонятном старославянском. Но хуже всего было то, что, обратившись в государственную церковь, официальное христианство забыло основное отличие христианства от всех предшествовавших религий, кроме буддизма. Оно забыло прощение обид и мстило за всякую обиду не менее восточных деспотов. Наконец, представители церкви скоро стали такими же владельцами крепостных, как и светское дворянство, и постепенно они приобрели такую же доходную судебную власть, как и графы, герцоги и короли, причем в пользовании этой властью князья церкви оказались такими же мстительными и алчными, как и светские владыки. Когда же в 15-м и 16-м столетиях стала развиваться централизованная власть королей и царей в возникавших тогда государствах, церковь своим влиянием и богатствами везде помогала созданию этой власти и своим крестом осеняла таких звероподобных владык, как Людовик XI, Филипп II и Иван Грозный. Всякое сопротивление своей власти церковь наказывала с чисто восточной жестокостью, пытками и костром, для чего западная церковь создала даже особое учреждение, святую инквизицию. Уступки светским властям, которые делались первыми последователями Христа, далеко увели, стало быть, христианство от учения его основателя. Прощение личных обид было забыто, как ненужный балласт. и таким образом было отвергнуто то, что составляло основное отличие христианства от всех предшествующих религий, кроме буддизма. Действительно, если всмотреться без предрассудков не только в предшествовавшие религии, но даже в нравы и обычаи самого первоначального родового быта у дикарей, то мы находим, что во всех первобытных религиях и в самых первобытных общежитиях уже считалось, и теперь считается правилом не делать ближнему, то есть человеку своего рода, того, чего не желаешь себе. На этом правиле уже многие тысячелетия строились все человеческие общества, так что проповедуя равенственное отношение к людям своего рода, христианство не вносило ничего нового. Действительно, уже в таком древнем памятнике родового быта, как Ветхий Завет, Мы находим правило «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя». Так сказано было от имени Бога в третьей книге Моисеевой. И то же правило прилагалось к пришельцу «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что ту земец ваш, люби его как себя». «Ибо и вы были пришельцами в земле египетской». Точно такое же утверждение евангелистов, что нет выше заслуги, как положить душу свою за соплеменников, так поэтически выраженное в Евангелии от Марка, даже этот призыв не может быть признан отличительной чертой христианства, так как самопожертвование ради своих сородичей восхвалялось у всех язычников. А защита своих близких с риском для жизни – обычное явление не только у самых диких племен, но и у большинства общественных животных. То же следует сказать о благотворительности, которая нередко представляется отличительной чертой христианства, противоположность языческой древности. Между тем, уже в родовом быте отказать сородичу или даже чужеземцу-страннику в убежище – или же не разделить с ним трапезы всегда считалось и по сию пору считается преступлением. Я упоминал уже в третьей главе о том, что случайно обедневший бурят по праву кормится у каждого из своих сородичей по очереди, а также то, что жители огненной земли, африканские готтентоты и все другие дикари поровну делят между собой всякий кусок пищи, полученный в подарок. А потому, если в Римской империи, особенно в городах, такие обычаи родового строя действительно исчезли, то в этом следует винить не язычество, а весь политический строй завоевательной империи. Замечу, однако, что в языческой Италии во времена Нумы-Помпилия и, и затем, гораздо позже, во времена империи, были сильно развиты коллегии – то есть союзы ремесленников, которые впоследствии в средние века назывались гильдиями, и причем в коллегиях практиковалась та же обязательная взаимопомощь, и существовали обязательные общие трапезы в известные дни, и так далее, которые впоследствии составляли отличительную черту всякой гильдии, а потому является вопрос. Действительно ли римскому дохристианскому обществу чужда была взаимопомощь, как это утверждают некоторые писатели, указывающие на отсутствие государственной и религиозной благотворительности? Потребность в таковой не сказалась ли вследствие ослабления цеховой организации коллегий по мере усиления государственной централизации? Мы должны, следовательно, признать, что проповедуя братство и взаимопомощь внутри своего народа, христианство не вносило никакого нового нравственного начала. Но где христианство и буддизм действительно вносили новое начало в жизнь человечества, это в требовании от человека полного прощения сделанного ему зла. До тех пор, родовая нравственность всех народов требовала мести, личной... и даже родовой за всякую обиду, за убийство, за увечье за нанесенную рану, за оскорбление. Учение же Христа в его первоначальной форме отрицало и месть, и судебное преследование, требуя от обиженного отказа от всякого возмездия и полного прощения обиды. И не раз, и не два, а всегда, во всяком случае. В словах «не мсти врагам», Истинное значение христианства. Но главный завет Христа, повелевавший отказываться от мщения, христиане очень скоро отвергли. Апостолы уже держались его лишь в очень смягченной форме. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте», – писал апостол Петр в своем первом послании. Но уже у апостола Павла встречается лишь слабый намек на прощение обид, да и тот облечен в эгоистическую форму. «Итак, не ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Вообще, вместо определенных предписаний Христа, отрицавших месть, у апостолов является робкий совет «отложить месть», И общая проповедь любви. Так что, в конце концов, месть по суду, даже в самых жестоких формах, стала необходимой сущностью того, что называется справедливостью, в христианских государствах и в христианской церкви. Недаром на Ишафоте священник сопровождает палача. То же самое произошло и с другим основным началом в учении Христа. Его учение было учением равенства. Раб и свободный римский гражданин одинаковы были для него братья, сыны Божии. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом», — учил Христос. Но уже у апостолов мы находим иное. Рабы и подданные равны со своими господами во Христе. В действительности же, повиновение подданных установленным властям со страхом и трепетом, как ставленником Божиим, И повиновение рабов своим господам возводятся апостолами Петром и Павлом в основную христианскую добродетель. Причем хозяевам рабов те же два апостола советуют только более мягкое обращение со своими слугами, а вовсе не отказ от рабовладельческих прав. Даже если хозяевами рабов окажутся верные и возлюбленные, то есть обращенные в христианство. Советы апостолов можно конечно объяснять их желанием не подводить своих последователей под казни зверствовавших в то время римских императоров, но своей проповедью повиновения озверевшим кесарем как ставленником божьим, то есть признание этих зверей божьими ставленниками. христианство нанесло себе удар от которого не может оправиться и поныне. Оно перестало быть религией распятого Христа, чтобы стать религией государства. В результате рабства и рабское подчинение власти, оба поддерживаемые церковью, продержались в продолжении 11 веков, вплоть до первых городских и крестьянских восстаний 11 и 12 веков. Иоанн Златоуст, папа Григорий, которого церковь назвала великим, и разные люди, причисленные церковью к святым, одобряли рабство, а блаженный Августин даже оправдывал его, утверждая, что рабами стали грешники за свои грехи. Даже сравнительно либеральный философ Фома Аквинат утверждал, что рабство – божественный закон. Только некоторые рабовладельцы отпускали на волю своих рабов, и некоторые епископы собирали деньги, чтобы выкупать рабов. И только с началом крестовых походов рабы, нашивая на рукаве крест и идя на восток для завоевания Иерусалима, освобождались от своих владельцев. За церковью явно или молчаливо шло и большинство философов. Только в 18 веке, накануне Великой Французской революции, раздались голоса свободномыслящих против рабства. Революция, а не церковь, уничтожила рабство во французских колониях и крепостное состояние в самой Франции. В течение же всей первой половины XIX века торговля рабами-неграми процветала в Европе и в Америке, и церковь молчала. Только в 1861 году уничтожение в России рабства, называвшегося крепостным правом, подготовленное заговорами декабристов, в 1825 году Петрошевцев, в 1848 году и крестьянскими бунтами пятидесятых годов, вызвавшими среди дворянства страх новой пугачевщины, стало свершившимся фактом. А в 1864 году уничтожение рабства произошло и в глубоко религиозных Соединенных Штатах. После кровопролитной войны с рабовладельцами рабов объявили свободными. но им не дали для пропитания даже клочка, обрабатывавшейся ими земли. В борьбе с жадностью рабовладельцев и торговцев рабами христианство оказалось бессильным. Рабство продолжало держаться, пока усиленная производительность машин не дала возможности наживаться наемным трудом быстрее, чем трудом рабов и крепостных. И пока сами рабы не начали восставать. Таким образом, два основных завета христианства – равенство и прощение обид – были отвергнуты его последователями и вероучителями. И потребовалось 15 веков, прежде чем некоторые писатели, порвав с религией, решились признать один из этих заветов равноправие основой гражданского общества. Наконец, необходимо указать еще на то, что христианство подтвердило веру в дьявола и его воинство как могучих соперников добра. Вера в могущество злой силы особенно утвердилась в те времена, когда совершались великие переселения народов, и церковь широко воспользовалась впоследствии этой верой, чтобы истреблять тех так называемых слуг дьявола, которые осмеливались критиковать ее руководителей. Мало того, римская церковь отнеслась даже к христианскому воспрещению мести, как к ошибке слишком доброго учителя, и поставила на место милосердия свой меч и костры для истребления тех, кого она признавала еретиками.